через Сирию. На крымских портах кафеи и солдати тоже сказалось перемещение восточной торговли. Они продолжали торговать золотой ордой и Рью до конца 15 века, когда венецианские и генуэзские фактории в Крыму закрыли атаманские турки, Но эта торговля была более ограниченной по объемам, чем дальневосточная. Торговля была не единственной отраслью экономики Золотой Орды, подорванной Тимуром. Большие города, разбитые им, являлись центрами не только торговли, но и разного рода ремесел и производств. Все теперь было разрушено. Последствия походов Тимура на Золотую Орду были таким образом подобны последствиям похода Бату на Русь. В результате разгрома главных городов были уничтожены и ведущие культурные группы общества, как в сфере экономики, так и в духовной жизни. Воздействие войны с Тимуром на развитие Золотой Орды не могло не быть гибельным. Культурный уровень кипчакского государства понизился катастрофически, тогда как ее предыдущее развитие базировалось на соединении намадизма и городской культуры, Теперь кочевники располагали временно, по меньшей мере, только собственными ресурсами. Они все еще составляли мощную военную силу, но уже чувствовался недостаток преимуществ культурного лидерства городов. Кроме прочего, теперь они не имели необходимого военного арсенала. Это был период важного изменения в технике ведения войны, период быстрого распространение огнестрельного оружия. В то время как ее соседи, включая Московию и Литву, начали производить разные виды огнестрельного оружия, Золотая Орда не имела пока возможностей делать это. Правда, огнестрельное оружие еще находилось в стадии разработки и имело ограниченную сферу применения. Но как характерный аспект общего технического прогресса, оно было важно. Только на окраинах Золотой Орды, у Булгар, в бассейне Средней Волги и в Крыму, городская культура продолжала процветать. Скоро, однако, эти два района проявили стремление к освобождению от кочевого ядра Орды, и в конце концов каждый из них составил основание местных ханств – Казанского и Крымского. Одним словом, нет никаких сомнений, что после нанесенных Тимуром ударов Экономическая и технологическая база Золотой Орды катастрофически сократилась, политическое и военное возрождение Орды оказалось еще возможным, но на непродолжительное время, в связи с быстрым ростом соседних государств, таких как Атаманская империя, Московия и Литва. Как только Тимур удалился в Самарканд, упорный Тахтамыш устремился обратно в кипчакские степи и попытался восстановить свою державу. Сначала он направился в Крым, который, по-видимому, решил сделать своей основной базой. Благодаря географическому положению Крымский полуостров можно защитить даже от превосходящего врага. Во время разгрома 1395 года власть в Крыму захватили генуэзцы. Тахтамыш атаковал силы генуэзцев, и штурмом взял Кафу, где, вероятно, захватил значительные богатства. Он, безусловно, нуждался в деньгах, чтобы восстановить свою армию и государство. Сначала ему сопутствовал успех, и скоро он выпустил призыв ко всей монгольской знати и князьям, кто еще не возвратился к нему для этого дела. К 1398 году он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы восстановить свой контроль над Русью, и отправил посла князю Олегу Рязанскому. В этот момент, однако, в Золотой Орде опять началась смута. Соперники Тахтамыша, Тимур Кутлук и Едигей, наконец сумели организовать против него мятеж. Большая часть монгольской знати покинула своего суверена и объявила Тимур Кутлуга новым ханом, Едигей стал соправителем. Оба направили послов к Тимуру, чтобы принести ему заверение в вассальной верности.